Я еще не потерял надежды. Правда, я больше не вхожу в свою комнату, но утешаю себя тем, что несколько дней еще не могут решить дело бесповоротно. Впоследствии, когда-нибудь позже, у меня будет для этого много времени, целые годы, пока что я отправляюсь в казармы навестить Миттельштетта. И мы сидим в его комнатке, в ней стоит тот особый, привычный мне, как всякому солдату, тяжелый запах казенного помещения». «У Миттельштетта припасена для меня новость, от которой я сразу же чувствую себя наэлектризованным». Он рассказывает, что конторок в ополчении. «Представь себе», — говорит Миттельштет, доставая несколько прекрасных сигар. «Меня направляют после лазарета сюда, и я сразу же натыкаюсь на него». Он норовит поздороваться со мной за ручку и кивает. «Смотрите-ка!» «Да это не как Миттельштед, ну как поживаете?» Я смотрю на него большими глазами и отвечаю. «Ополченец конторок. Дружба дружбой, а служба службой. Вам бы не мешало это знать. Извольте стать смирно, вы разговариваете с начальником». «Ха, жаль, что ты не видел, какое у него было лицо. Нечто среднее между соленым огурцом и не разорвавшимся снарядом. Он оробел!» но все же еще раз попытался подольститься ко мне. Я прикрикнул на него построже. Тогда он бросил в бой свой главный калибр и спросил меня конфиденциально. «Может, вы хотите сдать льготный экзамен? Я бы все для вас устроил?» Это он мне старое хотел напомнить, понимаешь? Тут я здорово разозлился и тоже напомнил ему кое о чем. «Ополченец конторок, два года назад вы заманили нас... «Вашими проповедями в добровольце. Среди нас был Йозеф Бем, который в сущности вовсе не хотел идти на фронт. Он погиб за три месяца до срока своего призыва. Если бы не вы, он еще подождал бы эти три месяца. А теперь кругом мы еще с вами поговорим. Мне ничего не стоило попроситься в его роту. Перво-наперво я взял его с собой в коптерку и постарался, чтобы его принарядили. Сейчас ты его увидишь». Мы идем во двор. Рота выстроена. Миттельштед командует вольно и начинает поверку. Тут я замечаю Конторека и не могу удержаться от смеха. На нем надето что-то вроде фрака, блекло-голубого цвета. На спине и на руках вставлены большие темные заплаты. Должно быть, этот мундир носил какой-нибудь великан. Черные потрепанные штаны, наоборот, Совсем коротенькие, они едва прикрывают икры, зато ботинки слишком велики. Это твердые, как камень чоботы, с высоко загнутыми вверх носами, до потопного образца, еще со шнуровкой сбоку. Этот костюм довершает невероятно засаленная фуражка, которая в противовес ботинкам мала. Не фуражка, а блин какой-то. В общем, вид у него самый жалкий. Миттельштадт останавливается перед ним. «Ополченец Конторок. Как у вас вычищены пуговицы? Вы этому, наверное, никогда не выучитесь. Плохо, Конторок, очень плохо. Я мычу про себя от удовольствия. Совершенно так же тем же самым тоном Конторок выговаривал в школе Миттельштетту. Плохо, Миттельштадт. Очень плохо. Миттельштадт продолжает пробирать Конторока. «Посмотрите на Бетхера. Вот это примерный солдат. Поучились бы у него». «Я глазам своим не верю. Ну да, так и есть. Это Бетхер, наш школьный швейцар. Так вот кого ставят Контораку в пример. Конторок бросает на меня свирепый взгляд. Он сейчас готов съесть меня. Но я с невинным видом ухмыляюсь, глядя ему в физиономию, будто я его и знать не знаю». но и дурацкий же у него вид в этой фуражке блином и в мундире. И перед этаким вот чучелом мы раньше трепетали, боялись его как огня, когда, восседая за кафедрой, он брал кого-нибудь из нас на кончик своего карандаша, чтобы погонять по французским неправильным глаголам. Хотя впоследствии во Франции они оказались нам совершенно ни к чему. С тех пор не прошло и двух лет, И вот передо мной стоит рядовой конторок, внезапно, как по волшебству, утративший всю свою власть, кривоногий, с руками, как ручки от кофейника, с плохо вычищенными пуговицами и смехотворной выправкой, не солдат, а недоразумение.